о т ц ы пустынники и жены н е п о р о ч н ы чтоб сердцем взлетать во области заочные, чтоб укреплять его с р е д ь дольних бурь и битв, сложили множество божественных молитв. Но ни одна из них меня не умиляет, как та, которую священник повторяет. В одни печальные великого поста, всех чаще мне она приходит на уста и падшего крепит неведомою силой, владыка дней моих, дух праздности унылый, любоначалия змеи сокрытой сей и п р а з д н о с л о в и я не дай душе моей. Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешения, да брат мой от меня не примет осуждения, и дух смирения, терпения, любви и целомудрия мне в сердце оживи.